Надежда. Август. И что? Совсем ничего нельзя сделать? Лицо Светки выражало готовность немедленно помочь, но вот чем она, разумеется, не знала, как не знала этого и я, квартиру отберут, тут даже сомневаться не приходится. Банк государственный, все документы в порядке. Мама единственный собственник, могла делать что захочет. А я теперь останусь на улице. Тех денег, что есть у меня в заначке, хватит на оплату одного месяца съёма, а что потом? Зарплата не позволяла снимать жильё. Нужно либо искать ещё какие-то подработки, либо, ну я не знаю, на чудо надеяться, на волшебника в голубом вертолёте. Может, попытаться оспорить? Робка предложила Светка. Что оспорить? Там всё законно, это ж тебе не частная контора. Да и я по сути в этой квартире только прописана, у меня даже доли не было. Как вообще получилось, что ты ничего не знала? Надя, я никогда не спрашивала, считала, что это не моё дело, но теперь, когда всё так далеко зашло, как ты могла не знать, что она берёт эти займы, оформляет кредиты, а главное, зачем, куда она их тратила? Говорить на эту тему совершенно не хотелось. Это было так мучительно стыдно, словно Светка требовала от меня признаний в непристойностях. Она играла в покер, проигрывала, конечно. Я сперва не знала, а потом начались визиты каких-то странных людей, какие-то угрозы. Она начала прятаться, менять телефонные номера, а потом, видимо, поняла, что всё бесполезно. Я изо всех сил ущипнула себя под столом за бедро, чтобы не расплакаться, но это не помогло. Я так давно не давала воли своим эмоциям, что уже ничего сейчас не помогло бы. Светка совсем растерялась глядя на мою истерику. Она не знала, как вести себя в подобных ситуациях, потому что уж кто то, кто, а я таких фортели никогда не выкидывала. Надюшка. Надюшка, ну что ты? Она подвинула табурет, обняла меня за плечи и попыталась развернуть к себе лицом, но я вырвалась. Мне было стыдно за то, что подруга видит меня такой. Что толку рыдать? Надо что-то придумывать. Что? Что тут можно придумать, провыла я, спрятав лицо в ладонях. Буду жить в парке на лавке. Ну, конечно. Тебе же пойти-то некуда, возмутилась подруга. У нас пока поживёшь, это не обсуждается. Вот именно, не обсуждается, потому что я не буду у вас жить. Это совершенно исключено. Я взрослый человек, я сама должна решать свои проблемы, а не переваливать их на тебя и твою неособенно здоровую маму. Ты надежда бываешь удивительно бестактной, вздохнула Света, отодвигаясь от меня. Я не прошу благодарности, я просто предлагаю помощь безвозмездно, знаешь такое слово. А ты изо всех сил отпихиваешь эту помощь, думая, как и чем будешь за неё потом платить. А мне обидно. Света, да я же не то, залепитала я, хватая подругу за руку, потому что поняла, что сейчас она уйдёт. Мне стыдно, понимаешь, только поэтому. Ты слишком наденько гордая. А иногда это вредное, вот как сейчас. Надо думать, что, например, свечами делать. Их-то не заберут, куда всё денешь? Здесь ничего ценного. Технику продам, кое-что в гараж вывезу, хотя нет гараж тоже можно продать, как я раньше не догадалась. Надо объявление дать быстрее. У нас место хорошее, гараж капитальный, найдутся покупатели, забормотала я, одной рукой потянув к себе ноутбук, а другой отодвигая пустые чайные чашки и сахарницу. Погоди. Света перехватила мою руку. Может, всё-таки сперва с юристом переговорить? Должны же быть какие-то лазейки, они всегда есть. Не в этом случае. Здесь ловить нечего, квартиру заберут, тем более что я тут никто. Ну ты же наследница. Да, вот я и унаследовала долги. И это заметь, меня ещё не беспокоят маменькины партнёры по покеру, которым она задолжала. А ведь наверняка скоро тоже начнут. Светка зажмурилась. Она всегда так поступала в непонятных для себя ситуациях. Зажмуривалась, словно пытаясь отрешиться от всего, чего не понимала. Я бы тоже сейчас с удовольствием закрыла глаза, чтобы не видеть того, что происходит, но что толку? Послушай. Вдруг пришла в себя Светка. Как ты упоминала о друге своего отца, ну, о том, что помог ему из тюрьмы раньше выйти. Ну, и совсем понимая к чему она клонит, проговорила я: "А он тебе сейчас ничем не поможет. Да ты с ума сошла. Я даже толком не знаю, кто это. Представь себе картину: тебе звонит какая-то девка и заявляет, мол так и так: "Чёрт иванович, я дочь вашего стародавнего друга, Жени Загревского. У меня тут такая фигня, мамаша денег должна всему городу, поэтому на кладбище скоропостижно переселилась, а у меня" Квартиру отобрали. Я на улице живу и жрать мне нечего. Так вы это, помогите уж, чем можете, в память о старом друге Жени. Так что ли? Да я даже не помню, как его зовут. Идея показалась мне настолько абсурдной, что я, вскочив, начала мерить шагами кухню, а так на к двери и обратно. Светка же спокойно продолжила, не говоря глупостей: "У тебя хранится отцовская записная книжка, там наверняка есть и телефоны, и имя". Повторяю, Не в твоём положении быть такой гордой, Надя. Что изменится от одного звонка? Вот именно. Что от этого звонка изменится? Прибавится ощущение собственной никчёмности, так оно уже имеется. Буду чувствовать себя оплёванной, когда он мне скажет, что знать меня не знает и не особенно хочет. Очень приятно, а главное, здорово поможет. Света шмякнула на стол салфетку, которую комкала в руке. Вот почему ты такая, а? Что? Бедные не должны быть гордые. Это, кстати, какого-то классика цитата. Никакая это не цитата. Светков вскочила и кинулась в прихожую. Это не цитата, а ты, страдающая от гордыни идиотка. Дверь бабахнула так, что я на секунду оглохла. А ночью, лёжа в постели, я вдруг вспомнила, откуда эта не совсем дословная цитата про бедность. как раз из папиной записной книжки. Он любил записывать афоризмы и просто высказывания, задевавшие в нём что-то. Автора вспомнить не могла, зато явно видела страницу, на которой эти слова были записаны папиным малочитабельным почерком, который, видимо, по наследству перешёл ко мне. Возможно, Светка не так уж и права, когда предлагает мне уцепиться за любую, пусть даже кажущуюся мне нелепой попытку спастись. Ну, будет от меня, если я позвоню этому незнакомому мне Эдику. Эдику? Ух ты, а я, оказывается, даже имя откуда-то выудила. Ну, точно, папа его так и называл, когда вспоминал о своих подростковых проделках. Память, конечно, очень интересная штука, умеет сюрпризы подкинуть. Но самое ужасное заключалось в том, что утром, выскочив из постели и кинувшись искать записную книжку, Я перерыв всю квартиру, её не нашла.